Мисс Дженни Рэн перестала ходить в контору Папси и Ко с того самого дня, когда случайное стечение обстоятельств обнаружило перед нею, как она полагала, скаридную и лицемерную душу мистера Раи. Однажды днем мисс Рэн в полном одиночестве сидела за работой и вдруг в проеме входной двери увидела мистера Фледжби. Я так и подумал, что это вы. Да неужели? А я так и подумала, что это вы, молодой человек Вот совпадение А вы не обознались? И я не обозналась Какие мы с вами умники Аж завидно становятся Ну тогда здравствуйте Как поживаете? Да все по-прежнему, сэр Чего ждать несчастной матери Если она совсем с панталыку сбилась Со своим непокорным детищем Фледжби вытаращил свои маленькие свиные глазки так, что они вполне могли сойти за наши человеческие глаза, и поглядел по сторонам в поисках малютки. «Впрочем, вы бездетные. Что вам толковать о семейных делах? Чему я обязана такой любезности и чести?» «Моему желанию познакомиться с вами поближе». Мисс Рен, собиравшаяся перекусить нитку, подняла голову и лукаво посмотрела на него. То-то мы с вами совсем перестали встречаться, ведь правда? А я будто бы этого не заметила. Так вот, я решил навестить вас. И главное, поговорить с вами об одном нашем пройдошливом дружке, сыне народа Израилева. Значит, это он вам сказал, где я живу? Он сказал? Да, да, да, да я у него выведал. Выходит, вы с ним часто видитесь. И видитесь, несмотря ни на что? Да, вижусь, несмотря ни на что. И не перестали взывать к его чувствам? Нет, не перестал. Взывать взываете, а держитесь за него по-прежнему? О, Вот именно, держусь. После долгого молчания, сосредоточенно работой иголкой, мисс Рен спросила. Вы в армии служите? О, нет, не совсем. Во плоти? Нет, Так кто же вы? Я, я джентльмен. Вот кто. А, понимаю теперь, почему вы можете взывать к его чувствам. У вас свободного времени много. Какой же вы, наверное, душевный и добрый джентльмен.